Анна. Да, Георгий опять сделал так, как считал нужным. Поставил перед фактом, как всегда. А она вынуждена подчиняться. Ее мнение, желание — Его вообще не волновали. Он даже не посоветовался. Чему удивляться? Да ещё и Юльку на свою сторону перетянул. Знал ведь, как это сделать. Она ребёнок, ничего не понимает. А тут ей пообещали настоящие приключения. Конечно, она счастлива. Опять получилось, что папа хороший, а мама плохая. Георгий специально придумал этот лагерь в Карелии. Договорились же, что Антон поедет в лагерь лингвистический научный. или какой-то ещё, который будет сыну по душе. Про лагерь с тренировками вообще речи не шло. Георгий знал, что Антон будет страдать. Решили, что Аня с Юлькой поедут к бабушке. И вдруг возникла Карелия с байдарками. Юлька скакала от возбуждения и рассказывала, что они купили в магазине. И что Антон за ней присмотрит. Но самое главное, что ей не нужно будет вести себя нормально. Она сможет вести себя как хочется, то есть как мальтишка. А об Антоне Георгий подумал, каково ему будет в том лагере. Да, он всё сделает ради сестры, всё вытерпит. Но пойдут ли ему на пользу такие испытания? Георгий так и не смог смириться с тем, что Антон не боец, не драчун, не спортсмен. Для него адреналин книги, задачи, формулы. Точно не слабый по горным рекам. Где Антон и где байдарки? Откуда они вообще возникли в голове у Георгия? Аня не знала, а спросить не решалась. Больше всего на свете она хотела поехать домой, в Иваново, жить за городом, в деревенском домике, куда несколько лет назад переехала мать. Георгий купил его тёще в подарок на юбилей. Аня считала, что её муж просто подкупает тёщу, даёт деньги на ремонт сарая, теплицы, Зачем ты мне здесь далась? отрезала мать, когда Аня попросила приехать без Юльки. Ты же мне не поможешь. Да. Она не собиралась помогать с сараем и теплицей, сажать картошку и копаться в огороде. Материн нравилось убиваться на пусть крошечном, но своём участке. Она обе без конца что-то красила, ремонтировала. После того, как Георгий отправил её домой, Точнее, в этот новый дом, вроде как дачу. Мать всю энергию направила на огород и хозяйство. Чтобы помидоры и огурцы непременно свои, банки закрутки, компоты на зиму. Она ведь даже не поняла, что любимый зять по сути выгнал её из московской квартиры, когда стало не нужно, отлучил от внуков. Нет, она считала его лучшим мужчиной на свете, самым добрым, самым щедрым. Всю жизнь мечтала о собственном доме в деревне, с огородом, цветником, сараем и парником. Георгий, пожалуйста, исполнил её давнюю мечту. Я буду помогать, сделала ещё одну попытку Аня. Приехать без приглашения она не решалась. Мать могла и на порог не пустить. Да и перед Георгием требовалось отчитываться о тратах. Только скажи, пожалуйста, Георгию, Что тебе нужна моя помощь? И не собираюсь, заявила мать. Ты опять к своему Толику побежишь? А я должна врать? Нет уж. Мы в разводе, если ты забыла, напомнила Аня. И я могу бегать хоть к Толику, хоть к Славику. Георгий это больше не касается. Ой, не знаю. Что там у вас чего касается, а врать не буду. Развелись и что? Дети-то у вас общие, и Георгий о них заботится, и обо мне, хоть я ему бывшая тёща, тебе деньги даёт. А то я не знаю, на что ты их спускаешь, возмутилась мать. И на что? Аня начала закипать, готовая сорваться в любой момент. Так все знают, мать говорила со злорадством. На то лика Ленка его у меня спрашивала. когда ты приедешь. А то ей нужно детей в школу собрать. Формы, рюкзаки, тетрадки, пеналы, сменка. Тебе само это не противно. Если что, Толик тебя без бабок не ждёт. И Ленка тоже. Она хорошие рюкзаки хочет купить. Так что свиданка с Толиком дорого тебе обойдётся. В прямом смысле. Аня задохнулась и нажала отбой. Ей было не противно. Очень больно. Она никому не могла признаться, что готова давать Толику любые деньги, лишь бы хоть раз к нему прижаться, ощутить близость. Ей было наплевать на всех. Аленка знала, что Толик кормится подачками, ну и на здоровье. Терпит, закрывает глаза на измены мужа. Её выбор. Да. Аня была готова платить за близость. Но что такого? Разве Георгий не платил за близость с ней? Её тошнило, когда муж к ней прикасался. Еле заставляла себя не оттолкнуть его. Если она могла, значит и Толик сможет. А он давал ей всё, чего она хотела. Если за это требовалась плата, то она готова. Наплевать. Она любила только, всегда только его. Кого любил он, ей всё равно. Она его использовала. Возможно. Но все друг друга используют. Да, она ездила к Толику при любой возможности. Врала Георгию. Но только это заставляло её жить с мужем. Он давал деньги. Она отправляла часть Толику. Он писал ей, что ждёт, любит. Она ему верила, потому что хотела верить и готова была оплачивать эту веру в любовь. Бросил бы её Толик, если бы она перестала посылать ему деньги. Да, конечно. Но где он найдёт ещё такую дуру, готовую тут же перевести на его карту 20.000, потому что вдруг заболела мама? Или переслать деньги, когда он просто писал: "Пришли 10 косарей". А он тратил их на подарок Лене на день рождения, на детей, на гулянки. Но она знала, когда приедет Толик будет с ней нежен. Она к нему прижмётся и наконец почувствует себя счастливой. Дело было не в сексе, не в физическом наслаждении. А ей хотелось близости, обняться, прижаться, целоваться, как тогда в 11 классе. Чуствовать, что весь мир вокруг рухнул, остались только они вдвоём. С Георгием она никогда подобного не испытывала. ни разу. Эгоистично? Да. А кто из людей не эгоист? Каждый думает только о себе. Георгий не был исключением. Он пытался переделать её под себя, сделать удобной и послушной. Только она не захотела такой становиться. Или дело в том, что их брак не был заключён по любви. Каждый рассчитывал получить выгоду, поэтому и сошлись. Дети. Анна не была хорошей матерью. А кто был? Её мать? Нет. Про родителей Георгия она ничего не знала, он не делился. А она и не выискивала. Радовалась, что нет свекрови, которая станет пилить каждый день, что не нужно устраивать семейные встречи по праздникам. Меньше родственников меньше головной боли. Когда их нет, вообще счастье. Так она считала. Когда они переезжали в новую квартиру, за ремонтом следил Георгий. За выбором мебели, тканей для штор, люстр тоже. Он и какой-то дорогущий дизайнер. Обсуждали освещение, зонирование, выбирали стол, диван. Анна кивала, совсем соглашаясь. Ей было наплевать, какой формы стол будет стоять в гостиной и какие обои подходят для коридора. Хотелось лишь одного вернуться в Иваново, в свою старую, не видевшую никогда ремонта квартиру, где они впервые поцеловались с Толиком, где впервые уснули вместе в её крошечной комнатки размером с кладовку. Она хотела провести рукой по раме. Через это окно Толик вылезал ночью, через него и влезал. Она хотела лечь на то бельё, на котором случилась их первая, вторая, десятая близость, старые, застиранные, напоминавшие о счастье, самом сильном, том, которое она сохранила в памяти, так и не избавившись от воспоминаний. Как Толик сидел на подоконнике и курил в окно, а она на него смотрела и умирала от счастья. Как они вместе мылись в душе, который опять потёк и брызгался во все стороны. Она хохотала так, как никогда больше в жизни она помнила, как Толик целовал её, обнимал, все его жесты, движения, как одевался, раздевался. Ничего важнее этих воспоминаний для неё не было, даже рождение детей, их первые шаги и слова. Мать права. Она ненормальная, придурошная, расцепляется за Толика. Он никто по сравнению с Георгием. Не мужик, раз берет деньги у любовницы. Да она не ценила, что имела, что вдруг упала на голову. Брак, семья, дети, благополучие. Мать каждый раз ей напоминала, что судьба ошиблась, выбрала не ту женщину. Анна не спорила. Георгий не был ее судьбой, ее жизнью, ее счастьем. А Толик был. И плевать, что она готова платить за эту иллюзию. Люди часто платят лишь бы верить. А она верила в их любовь. Анна не смогла идти дальше, выстроить новую жизнь, дать шанс Георгию сделать её счастливой. Она жила прошлым, ненавидела и презирала Ленку, как было и в школе. Только она не ревновала никогда, чувствовала своё превосходство. Где она и где Ленка? Та всегда читалась страшненькой. Всё лицо в прощах, фигура тоже ужас, толстая, рыхлая. Анна хотела в город, мечтала о другой жизни. Ленка вообще ни о чём не мечтала. А Анна успокаивала себя тем, что Толик всё равно к ней прибегал по первому зову. Она оставалась для него главной любовью, а Ленка лишь жалкой заменой. Может Она так и не повзрослела. Осталась инфантильной дурочкой. Георгий часто ей говорил, даже кричал: "Повзрослей уже!" Но она не хотела, не понимала, что такое взросление. Когда Анна сообщила Толику, что развелась, тот не ответил. Они столько раз мечтали, как она разведётся, и они будут жить вместе. Его молчание стало для неё ударом. Она думала, всё зависит только от неё. Если разведётся, то Олег в тот же день бросит Ленку. Но нет. Не бросил и не собирался, о чём позже сообщил Анне. Она приехала неожиданно и потребовала встречи. Они поругались. Он не писал ей, не звонил. Анна не выдержала первой. Написала, что ничего не изменилось. Они могут жить как прежде. Толик попросил прислать денег. Мол, на обследование мамы. Анна прислала. Он продолжал ей писать. Что-то нежное, ласковое, скучает, ждёт, любит. Но маме нужны новые анализы, другая больница. Анна переслала деньги. Толик поблагодарил. Добавил, что с ума сходит, как хочет увидеться. Анна сорвалась и приехала. Толик написал, что не сможет с ней встретиться, сидит у мамы в больнице. Она вернулась домой. Так было много раз. Толик чуть ли не кричал, что сойдёт с ума, если её не увидит. Мечтает уснуть с ней и проснуться, уехать куда-нибудь. Умолял её приехать хоть на один день, на один час, чтобы они могли прижаться друг к другу. А когда Анна была готова сорваться к нему, он искал. Писал: "Не получается" или назначал дату, когда она никак не могла вырваться. Тогда только говорил: "Жаль, что ты не смогла", значит, не захотела. Анна понимала, что он её использует, так же как и Георгий. По-другому, конечно, но смысл тот же. Она оказывалась в подчинении. чувствовала себя виноватой во всём. Была не такой, как они ожидали. То ли оказался хуже Георгия. Мог быть нежным, ласковым в переписке, присылать ей смешные фото, и вдруг пропасть на неделю, две. Не отвечать на её сообщения, звонки. Она не понимала, что происходит. Обижалась, волновалась, злилась. Но потом он выдавал какую-то вескую причину, по которой и не писал. Болел, болели дети, работал, попал в аварию. И опять Аня оказывалась виноватой, что не поняла, не догадалась, думала только о себе. Толик стал мастером манипуляций. И, как сказали бы сейчас, классическим абьюзером. Анна, фактически содержавшая любовника, все равно оставалась жертвой. Недостаточно щедрой, недостаточно добрый, недостаточно красивый, молодой и так далее. И ей не приходило в голову поставить зарвавшегося Альфонса на место и потребовать банальной сделки. Если она оплачивает его услуги, и он соглашается брать деньги, значит, она заказывает музыку. Пошлая присказка «Кто девушку ужинает, тот ее и танцует» в отношениях Анны и Толика не работала. Он делал одолжение Анне Лебезило, готовый на всё. Она его любила. Он её выходить нет. И никого не любил, даже Ленку и собственных детей. И себя не любил, а лишь своё спокойствие, возможность тратить свалившиеся на голову незаработанные деньги. Любил пустить пыль в глаза, не другим, самому себе. Ему было важно считать себя в собственных глазах успешным. Тебе не надоело? спросила как-то мать, сидеци перед ним. Не надоело, буркнула Анна. Не понимаю, зачем тебе? А Ленке-то хоть выгода есть, бабки с мужа тянуть, а он с тебя, поэтому и терпит. Она же всё знает. А ты ради чего? Ради любви. Я его люблю. Больше никого никогда не любила, вдруг искренне призналась Анна. "Это не любовь, а дурость. Сама себе придумала. Не школьница, чтобы в кустах с столиком зажиматься. Пора повзрослеть", хмыкнула мать. "Ты говоришь как Георгий. Тот тоже ждал, что я наконец повзрослею и начну вести себя прилично", Анна повысила голос. "Правильно говорил. Он надеялся, что ты станешь нормальной женой, строго сказала мать. А если я не хочу быть нормальной? Если мне любовь нужна, и по кустам зажиматься, как ты выражаешься? закричала Анна. Если ты никогда никого не любила, ни отца, ни меня, ни любовника, ты не имеешь права меня судить. Да, наверное. Я не могла себе позволить любовь, тихо ответила мать. Мы выживали, про любовь не думали. Ты можешь пока. Но что будешь делать, когда деньги закончатся? Последам и твоя любовь. Об этом ты подумала? Или считаешь, что твой Толик будет любить тебя задарма? Будет, закричала Анна. «Ну да, конечно!» — бросила мать и ушла. Анна так и не смогла признаться самой себе, что мать оказалась права. После развода, когда Георгий требовал отчета о расходах и контролировал их, а Анна больше не могла отправлять Толику деньги по первому требованию, тот резко охладел. Перерывы в переписке становились все дольше. Он больше не просил её приехать. Пришли мне 10 касарей, написал он. Не могу, нет сейчас, ответила Анна. Ок. После этого Толик пропал на месяц. Анна ему писала, он не отвечал. Она спрашивала, приехать ей или нет, отправляла голосовые сообщения, что теперь она не обязана скрываться от мужа. Они смогут быть вместе, как и мечтали. Толик не отвечал. Анна следила за социальными сетями Ленки. И судя по фотографиям, у них всё было хорошо. Прекрасная и счастливая семья. Ленка выставляла букет, подаренный мужем на годовщину свадьбы. Фото на берегу реки, где они с Толиком стоят обнявшись. Рядом дети. И наконец фотография, подкосившая Анну. Ленка держится за живот. Толик стоит рядом и смотрит на жену с любовью. Они ждут третьего. Мы долго старались и наконец получилось, написала Ленка. Долго старались? Толик говорил, что давно потерял к жене интерес, не прикасается к ней. Получалось? Очень даже прикасался. Я приложу старания. Помирись с Георгием, он простит. увещевала Анну мать Зачем не думаешь о себе подумай о детях Им нормально они привыкли Мать качала головой